Звезда светлая и утренняя. Стояла тихая безмятежная ночь. Темнота, окутавшая землю, погружала обычно оживленные места в покой, так что все кругом казалось было в дремоте. И как раз таки в этот ночной час молодой узник мог насладиться миром, пребывая в молитве и предаваясь своим мыслям. В римской тюрьме было сыро и зябко, а запах был не свежим и резким. Холодные каменные стены почти не пропускали солнечный свет, тая в себе один лишь мрак. Через большие железные затворы слабо пробивался свет факела. Иногда слышались шаги и громкие разговоры темнечной стражи, к л а ц а н ь е замков. Такое место было теперь приютом для смелого христианина, помещенного сюда за его веру. Однако к о р н и л и не взирал на свои узы, ибо сейчас его взор был направлен на маленькое окошко, где через решетки виднелась мерцающая в небе звезда. Эта звезда связывала с чем-то родным и очень дорогим его сердцу. Молодой человек долго и неотрывно смотрел на нее, постепенно погружаясь в какие-то воспоминания и грезы. Вот его губы зашевелились, прошептав ч ь е т о имя. или родное слово, и тогда слезы покатились из глаз, оставляя след на щеках. к о р н и л и й встал на колени и долго молился. Слезы то вновь катились из глаз, то переставали, после чего глаза б л е с т е л и надеждой. И неважно, что кругом царил м р а к и сырость, что по-прежнему его окружали железные решетки, в душе у него был мир. и крепкая вера в Господа, который был рядом в этот час, утешая и подкрепляя его. Звезды начали мерцать еще ярче, ибо время близилось к полуночи. Через решетки маленького окошка постепенно пробивался и свет луны, освещавший Землю теперь уже в полную силу. Но молодой христианин не мог сейчас думать о сне. В его рука х был небольшой кусок пергамента. а рядом немного чернил, которые он тщательно берег для этого случая, чтобы написать что-то той, которую стрепетом вспоминал и не мог забыть. к о р н и л и понимал, что следующего такого момента могло и не быть, а потому в этот час, когда яркий лунный свет пробивался в его маленькое окошко, он старательно и со всей любовью писал на пергаменте это письмо. Возлюбленная моя Лоида, я благодарен моему Господу за то, Что он дает мне силы и продлевает дни мои? Не знаю, смогу ли когда-нибудь снова написать тебе, а потому сейчас пользуюсь этой возможностью. Не тревожься обо мне, милая, ибо я в добром здравии, за что не перестаю благодарить Бога. Это темница, мрачное и унылое место, но я твердо знаю, что никакие тюремные узы не смогут отобрать у меня прекрасную и сильную веру в Господа. Потому что он сам укрепляет меня. О, л а и д а как прекрасно это упование! Только оно и поддерживает меня. Я лишен свободы, родных и уюта. Порой это о т я г о щ а е т мой разум, но что-то глубоко в сердце дает мне новую надежду. Я никогда не забывал тебя, любимая. Твои молитвы верю, укрепляют меня. Знаешь? Много было мрачных дней, так что небо заволакивали тучи. Но эта ночь самая чудесная, потому что там в небе мерцает наша звезда. Я вижу ее сейчас, Лоида, через решетки моего маленького окошка. Быть может, ты тоже ее видишь, потому как она появляется почти самая первая в преддверии ночи. О, милая, помнишь ли ты обещание, что мы дали друг другу? Эта звезда связывает нас, и мы обещали друг другу, что где бы мы ни были и как бы надолго не разлучались, мы будем молиться друг за друга и глядя на эту звезду, хранить в сердцах нашу любовь. Верю, что ты помнишь это и всей душой молю Бога, чтобы Он хранил тебя и укреплял. О, как прекрасно она мерцает, наша звезда! И знаешь, л а и д а смотря на нее я вспоминаю своих родных. Мне не хватает отца. Я так любил его. Он был настоящим христианином и, не колебаясь, отдал свою жизнь за Господа. Я никогда не смогу забыть этого, потому что его убили на моих глазах. А моя мать и сестренка погибли на арене, но вера их не поколебалась. Теперь они с Господом прекрасно его обетили. О, я счастлив, что их земные мучения закончились. Не знаю, сколько Бог продлит мои дни. Может быть, это последнее письмо тебе и з в ё д о ч к а наша мерцает для меня в последний раз? Не знаю. Но уповаю на моего Бога, который обещал не оставлять. Любимая л а и д а мое сердце по-прежнему полно любви к тебе, ибо я никогда не забывал тебя. Я помню наши обещания, помню то чудесное время, что Господь даровал мне быть с тобой. Милая моя, пусть Бог хранит тебя и пребудет с тобой. Моя чернила на исходе, хоть можно было еще много написать. Скоро полночь, и ко мне придет мой верный друг а п е л е с через которого я передаю тебе свое письмо. Милая л о и д а прошу тебя, не забывай наших обещаний, доверяйся Богу и уповай на Него. Только Он дает силы и надежду, твердую веру. Пусть хоть весь мир восстанет против нас, не убоимся, ибо с нами наш Господь. Уповай на Бога милое, будь храни м а е г о рукой, к а р н и л й Оторвавшись от законченного письма, молодой христианин еще долго глядел на мерцающую в небе звезду. С его уст невольно срывались стихи е с л о в а молитвы, в то время как в темных глазах блестела надежда и легкая грусть. Вот свежая чернила чуть присохли на пергаменте, и тогда Корнили свернул письмо в свиток. Оставалось только дождаться прихода Апилеса. Молодой узник знал, что его верный друг не подведет, потому как дал слово. Настала полночь. Свет факела казался еще более приглушенным, а тишина и мрак удручающими. Но он ждал. Наконец по темным коридорам темницы раздались твердые быстрые шаги. Одававшее слышным гулким эхом, послышался скрип затворов, голоса стражников и лаконичный ответ пришедшего командира, тон которого казался повелительным. Последовал звон ключей и к л а ц а н и е замков, после чего в т ю р е м н у ю камеру Корнилия вошел молодой римский центурион. Узник поднялся к нему на встречу с дружелюбным в о с к л а с о м «Аппи Лес, друг мой, я ждал тебя!» Знаю, к о р н и л й ответил тот, пожимая ему руку. Я ведь дал слово. Я не сомневался в тебе, а п е л е с Я благодарен Богу за твою поддержку. Ведь если подумать, я теперь ничтожный узник, и ты, будучи военным командиром, по-прежнему предан мне. О, к о р н и л й прошу, забудь хотя бы на время мою должность и звание. Ты мой друг, такой же, как и всегда, несмотря на все эти перемены. Ты можешь положиться на меня. На лице молодого христианина появилась улыбка, и он еще раз пожал руку центуриона. Пусть бог воста с т е б е з а в е р н о е сердце. Теперь оба друга расположились на деревянной скамейке напротив того самого маленького окошка, откуда на них приятно струился лунный свет. Здесь так мрачно, печально проговорил Апеллес, прислонив голову к холодному камню. Но все же я думаю, это лучше, чем видеть то, что происходит в обществе людей. Голос римского центуриона зазвучал еще трагичнее, когда он произнес: "О, Корнилий, твои друзья, христиане, они умирают". Молодой христианин задумчиво посмотрел на звезду, после чего ответил: "Но вера их не умирает, а душа жива, и они с п о к о м н у Но какой ценой, Корнилий? Снова заговорил Апелес недоуменно. Видел бы ты эти ужасные зрелища, которые устраивает из их жестокой смерти. Христиане погибают достойно, п о р у из песни на устах. Но я никогда не смогу понять, почему они готовы отдавать свою жизнь за веру, почему готовы идти на растерзание львам, на встречу огню и мечам, почему они так верны своему Богу. Корнилий слушал спокойно. Зная горячность своего друга, особенно если тот пытался что-то выяснить, доказать или выразить свое возмущение, они теряют жизнь здесь, но ничего не теряют вечности, проговорил спокойно Корнилий. Разве это не честь для нас умирать за веру? Ну почему? Почему? Однажды Иисус умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Он доказал свою любовь к нам своей смертью. Скажи, какой другой бог может это сделать? а п е л л е с задумчиво смотрел т с на мерцающую в окне звезду. Я не верю во всех этих богов, к о р н и л й проговорил он с огорчением. Это бездыханные идолы, которых придумали сами же люди. Но почему ты так веришь в своего Иисуса, а п е л е с друг мой? Это трудно понять, но в это нужно верить. Все мы люди по натуре наши г р е ш н ы и заслуживаем смерти. Но великий Бог, Творец неба и земли, так возлюбил всех нас и этот мир, что послал к нам Сына Своего. Иисус родился, как и все младенцы. Знатные люди не знали об этом, потому что он родился в простом х л е в у Пастухи, которым явились ангелы Божии, первые поклонились ему. Тогда на небе было великое знамение. Яркая звезда. Ее увидели мудрецы, жившие на востоке, и три года они следовали за ней. Они принесли Иисусу дары: золото, ладан и смирну. И разве не удивительно, что царь Ирод уничтожил всех младенцев? Но Бог спас своего сына. Он рос, как и все мы, но удивительная мудрость исходила из этого юноши. Если же он был, как и другой любой человек, Почему ты веришь, что он Бог? – спросила п е л е с Он был не просто человеком, это был сам Бог, явившийся во плоти. Иисус любил всех людей, грешников, блудниц, простых людей. Он исцелял больных и освобождал души бесноватых. Иисус творил много чудес. И знаешь, он исцелил даже слугу сотника. Почему же тогда его убили? Потому что многие из иудейских первосвященников не хотели верить ему. Они называли и и с у с о м б о г о х у л ь н и к о м и князем б е с о в с к и м Они боялись того, что все люди следуют за Ним. Их сердца были закрыты для истины, а глаза ослеплены. Они р а с п и л и Его. Иисус умер так, как никогда не умирал никакой другой человек. Его злословили, а Он молчал. Его били, а Он терпел. И и с у с не заслужил смерти. Он делал только добро людям, учит их истине, п р о п о в е д у я царство Божие, исцеляя и освобождая. Но они не приняли его. Сам Пилат признал Иисуса невиновным, но Господь принял свой крест без р о п о т а И он умер за грехи всего мира. Во время распятия тьма была по всей земле, а когда Иисус испустил дух, Завес а в храме разодралась на две, земля содрогнулась, и даже бывший при этом сотник сказал: «Воистину, он был сын Божий». Так если он мертв, как ты можешь верить в него? а п е л е с Иисус воскрес. Я не могу в это верить. Его ведь не видел ни Пилат, ни остальные. Да, он являлся не всем. Стражники, стергшие его гроб, были ослеплены светом, и потом увидели о т в а л и н н ы й камень. Иисуса не было в гробе. Стражники рассказали первосвященникам об этом, а те за Плативим п о в е л е л и рассказать, будто это ученики похитили тело Иисуса. Это неправда. Он воскрес, и он явился своим ученикам и многим святым. Иисус обещал быть с ними во все дни до скончания века. И это так, я верю. Он вознесся на небо, но мы не оставлены. Апелес глубоко задумавшись молчал. Он любил к о р н и л я и понимал, что тот тверд в своей вере. И он видел много раз, как умирали христиане, и умирали они с г о т о в н о с т ь ю и радостью. Он не мог понять, почему. Но это всегда касалось его сердца. Апелес давно не находил покоя и смысла в своей жизни. У христиан же он видел радость и твердую веру. Иногда ему очень хотелось заполучить это, но не мог понять многого. к о р н и л й я знаю, что ты твердо веришь в это, сказал он другу. Пусть же твой Бог п о ч т и т твою верность Ему. Я всегда буду тебе другом, потому что люблю тебя как родного брата. Голос его дрогнул. Мысли о том, что он может никогда больше не увидеть к о р н и л и я Пронзило его сердце словно стрела. Корнилис со слезами посмотрел ему в глаза и крепко сжал руку а п е и л е с а В сердце благодаря б о г а за такого друга. Он тоже его очень любил. Вместе они сражались, вместе давали клятвы и служили в легионе. Стояли горой друг за друга, и дружба была очень сильной. а п е л е с я никогда не забуду твоей верности, проговорил он. У меня есть к тебе последняя просьба. Корнилий протянул ему свернутый пергамент. Прошу тебя, передай его л а и д е Я не знаю, где она живет. Ты можешь передать его через Тимофея. Ты ведь помнишь его? Он тоже очень хороший друг. Он врач, живет со своей сестрой в небольшом имении, которое находится на восточных пригородных землях. Корнилий стал объяснять а п и л е с у как он может найти Тимофея. Передай ему все мои наилучшие пожелания и б л а г о д а р н ы с за его доброту ко мне, ведь он однажды так помог нам. Хорошо, Корнилий, можешь быть уверен в том, что я исполню твою просьбу. Апелес поднялся и прошелся немного по сырой камере. Я никогда тебя не забуду, Корнилий, проговорил он дрожащим голосом. Затем он наклонил голову, пытаясь сдержать слезы, которые, казалось, были ничто. По сравнению с т о й н е выносимой грустью, что лежала у него на сердце, о, п е л е с Корнилий подошел к другу и крепко обнял его. Друзья долго не выпускали друг друга из объятий. Ты ведь знаешь, завтра тебя вынесут приговор, сказала п е л е с Да, ответил Корнилий, я не боюсь этого. Что бы то ни было, я буду рядом до последней минуты, Корнилий. Я благодарен тебе, ответил тот дрожащим голосом. Они снова крепко обнялись, и а п и л е с с тяжестью на сердце покинул Корнилия. Глава вторая. Знойное солнце было уже высоко над городом, о п а л я я с я своими лучами его оживленные улочки. Могущественный Рим предстает пред нами в своей о б ы д е н н о й суете. Но что же происходит в этом славном городе с наступлением нового дня? Прогуливаясь вдоль окраинных кварталов. Мы увидим богатые имения римских вельмож, в которых кипит размеренная и спокойная жизнь. Загляните, например, за эти каменные ограды, увитые густой зеленью, мимо прекрасных пальм вдоль посадовой дорожки бежит смуглая молодая рабыня с большими корзинами. Чернокожий курчавый мальчик торопливо идет по террасе, неся в руках поднос с несколькими блюдами. А на ступенях с гор былись две старые служанки, натирая д о б л е с к а б е л ы й мрамор. Хозяин этого имения, к а н т и д и а н Карнелий Альбинцерт, наслаждался прохладой в каменных стенах своего дома, слушая звуки нежной арфы, на которой умело играет любимый слуга. Мы даже можем услышать, как он что-то говорит вошедшму в покой сыну. Однако не станем надолго задерживаться здесь, потому как в эти владения мы еще вернемся позднее. По мере нашего приближения к центральным улицам картина становится иной: о б ш и р н ы е з а г о р о д н ы е п о м е с т ь я с м е н я ю т с я многочисленными каменными домишками, стоящими довольно близко друг с другом. Где-то недалеко прошел отряд бриторианцев, организованно маршируя по пыльной дороге. раз, раз, раз, слышится их размеренный шаг. Мимо проезжают горделивые всадники, а у больших колон судебного здания толпятся какие то нищие и калеки, й выпрашивая у народа милостиню. А на рыночных площадях идет самый раскар торговли, множество иностранных купцов, торговцев, товаров и повозок, работорговцев, причем здесь можно услышать голоса людей. на все возможных н а р е ч и я х Рядом с нами крепкий македонянин расхваливает своих рабов, привезенных им с далеких земель, а напротив, краснощекий пекарь вывозит из лавки горячий хлеб, такой румяный и пахнущий. Много чего интересного мы можем еще увидать на этих улицах, однако теперь самое время перенестись во владения императора Домициана. Его дворец поистине представляет собой великое зрелище: уютные фасады, резные балконы, мраморные колонны и беседки, парадные лестницы, устланные восточными коврами и золотые обрамления перил. Преторианская гвардия верно охраняет его покой, множество слуг и управляющих исполняет любые прихоти повелителя, изо дня в день покоряясь его в о л е А где же сам властелин этого дворца? Его мы найдем в парадных покоях, беседующим с префектом приторианской гвардии к о р н е л и е м Фуском. Императора-домица еще довольно молодой мужчина ходит в з а д и вперед у своего мраморного стола. На время приостанавливаясь, он нервно стучит по нему пальцами, в глядясь ы в а в карту могущественной державы, и на его высоком лбу появляются маленькие морщинки. Диурпаний посмел востать с против моей империи, словно спрашивая, говорит он префекту. Что ж, тогда этот варвар узнает, кто настоящий император. Снова всмотревшись в карту, домициан продолжает: значит, они разорили провинцию Мезия, что по эту сторону Дуная. И что с наместником? Гай о п и с а б и н убит т и к е й с к и м вождем, отвечает ему к о р н е л и ф у с к Его армия разбита, а дом сожжен. Я бы назвал это н е щ е м и н ы м как варварским набегом. Ты прав, к о р н е л и й Однако это не просто набег, это вызов Риму, и нам необходимо ответить на него. Я жду твоих приказаний, император. В задумчивости, подойдя к окну, домициан говорит: Я намерен отплыть в Мезию. Вся моя приторианская гвардия отправится туда со мной по д твоим н а ч а л о м к о р н е л и й Я также соберу в о й с к а в Македонии, так что Дакам придется узнать всю силу наших мечей. Всякий, кто восстает против Рима, достоин жесткой кары. Повернувшись, он смотрит на своего перфекта, статную фигуру которого украшает пурпурный полудоментум. Ты возьмешь на себя командование ф у с к Я бы не доверил эту кампанию другому, если бы не полагался на твою опытность. Рад служить тебе, император. слегка склонив голову, отвечает командир. Сколько же кораблей нам понадобится для всей п р е т е р и а н с к о й г в а р д и и Думаю, не меньше дюжины трирем и несколько простых галер, на которых в качестве гребцов я взял бы рабов. Они понадобились бы нам в строжении для первой линии обороны. Прекрасно. Глаза императора едва заметно поблескивают злорадным огоньком. Однако префект успел заметить это. Но все же простым галерам я бы предпочел б и р е м ы с боевыми башнями. Впрочем, это на твое усмотрение. Позаботься о том, чтобы через два дня моя флотилия была готова к новой военной кампании. За готовность п р и т а р и а н с к и х войск также ответственен ты, к о р н е л и й Ну а теперь ступай, говорит император после покорного ответа своего командира. Вскоре д о м и ц а н призывает к себе приближенных друзей и сенаторов. объявляя о своем намерении отправиться в провинцию Мезия, которая находилась у нижнего Дуная. Главную цель он определил как наказание непокорных д и к и й ц е в Что ж, славный этот будет поход, однако увенчается ли он победой для гордого императора? В этот же день к о р н и л и й предстал пред военным судом легиона, которому когда-то был так предан. Поскольку до своего заключения он занимал должность центуриона, как и а п и л е с его дело рассматривал легат легиона, Кантидиан, Корнелий, Альбин Церт. В римской армии сурово карались трусость, предательство и нарушение клятвы. Корнелий, как христианин, был вынужден отказаться сражаться и отстаивать свои убеждения. Став рядом с ним, твердо смотрящим в глаза своего судьи, мы услышим, как Кантидиан произносит: «За нарушение клятвы и в е р н о с т и римской империи ты, Корнилий Сальви Левин, будешь сослан на пожизненные галеры». О, Корнилий, как ты примешь такой приговор? Заглянув его темные глаза, мы не увидим ненависти или слобы, ибо они сияют какой-то необъяснимой радостью. надеждой и миром. Молодой узник с достоинством принял это, и Кандидиан был очень тронут его мужеством. Прошло два дня. Бриторианская гвардия была в своем полном снаряжении, а в просторной гавани красовались военные величественные корабли, которые, поджидая воинов, плавно раскачивались на воде. На пристани стал собираться народ, заинтересованный новым военным походом своего правителя. А вот и император горделиво едет верхом на своем славном жеребце. На плечах его алый полудаментум, а на голове имперский шлем. Следом за ним следовали телохранители. По п р а в о й руку ехал префект Фуск. Вот звучит возвышенная речь Томициана. Народ восклицает: Да здравствует император! Да здравствует Рим! Крепкие корабли наконец заполняются бойцами, припасами и оружием. Домициан всходит по трапу, и потом мы видим его уже на носу триремы, почти у самой ростры, носовой украшения корабля. А у берем, стоящих не вдалеке, происходит немного иная картина: рабов, скованных цепями, распределяет по нижним отделам судна, где отныне их уделом будет большое крепкое весло. Как Апелеси обещал, он был рядом с Корнилием до последней минуты. Невзирая на окружавших его солдат, он крепко обнял любимого друга. Благослови Бог твое благородное сердце. Были последними слова Корнилия. На что Апелес только ответил: Я никогда не забуду тебя. Молодой центурион видел, как его друга отправили к остальным рабам. О, какое унижение! Вскоре пятнадцать прекрасных трирем и несколько берем отчалили от пристани, а Пелес еще долго смотрел им вслед, чувствуя, как сердце его заполняет ноющая грусть и отчаяние. Неужели они навсегда расстались? Неужели он навсегда потерял любимого друга? Неужели он никогда теперь не найдет той радости и твердой веры, что были у Карниля? и Корабли отдалялись все дальше, постепенно выходя из г а в а н и наблюдая затем, как легкий туман скрывает их вдалеке, Апелес пообещал себе, что никогда не забудет благородство и твердость к о р н и л и я принявшего наказание за веру. Где-то глубоко в своей душе он подумал, что если бы ему суждено будет однажды умереть, он хотел бы принять свою смерть с той же храбростью, с какой погибали христиане. Глава. Третье. Вечерние сумерки постепенно опускались на город. В загородных и м е н и я х стояла приятная тишина. Перед нами богатый дом Кантидиана к а р н е л и я Альбина Церта, окруженный каменными оградами. Помните, мы с вами здесь уже были, когда прогуливались по окраинным кварталам. Что ж, самое время заглянуть внутрь и понаблюдать за происходящим. В просторных покоях уже зажгли свечи. Дружная семья владельца имения собралась вместе. Не было только одного из них старшего сына. Прекрасная Августа сидела ближе к террасе, занятая своим рукоделием, и время от времени поглядывала на маленького Аврелия, который игрался со своей обезьянкой Маготом. Подняв свои красивые нежные глаза на мужа, она улыбнулась ему. И Кантидиана снова п л е н и л этот взгляд. Воистину, Венера щедро одарила меня, сказал Церт, глядя на нее. Едва ли сам Домициан похвастается такой прекрасной женой. О нет, Кантидиан, Домицилланина г достойная императрица, и к тому же очень разумна. Не даром правитель оставил на нее управление империей на время своего похода к д а к и ц а м Уверен, что ты тоже без труда справилась бы с целой п р и т о р и е й потому как ты, моя прекрасная Августа, очень умна, а толковый воин всегда послушает умную женщину. Увы, мой дорогой, я недостаточно храбрая для этого, но твой сын достойная замена и опора. А п е л е с ну конечно, он отличный командир, проговорил ц е р т чуть нахмурив брови. Однако я обеспокоен им. Никогда не приходилось мне видеть своего сына таким подавленным. Августа отложив рукоделие, с г р у с т ь ю посмотрела на мужа. Это ведь и закорнилия? з Он так любил своего друга. Я знаю, любимая, и п о т о м у мне было очень трудно вести это судебное дело. Лишить этого христианина жизни я не мог, но его измена никак не могла быть оставлена просто так. Как же тогда я должен был поступить? Ты сослал его на пожизненные галеры? Кантидиан кивнул и, сделав глоток вина, поднялся со своего места. Подошедший к террасе, он встал недалеко от жены и сказал: «Меня поразило то, с каким достоинством Корнили принял свой приговор. О, Августа, если бы ты видела его глаза в тот момент! Никакой ненависти или отчаяния, но что-то необъяснимое теплое блестело в них. Любовь это или прощение? Я не могу до конца описать.» Однако для а п е л е с а этот приговор был словно нож в сердце. О, я буду верить, что пройдет немного времени, и он забудет это. Будем надеяться, Августа. Кроме того, я думал еще кое о ком. Ренат уже не раз намекал мне, что хотел бы представить а п е л е с у свою старшую дочь. Она мила? Я пока не удостоился чести сам видеть ее, но думаю, что вскоре представится такая возможность. Дочь б о г а т о г о сенатора была бы неплохой женой для нашего сына. Кроме того, возможно, ей удастся отвести внимание Апелеса от христиан. Да, ему давно уже пора подумать о собственном домашнем очаге. в з д о х н у ответила Августа. Я буду молить б о г и н ю Юнону, чтобы она зародила в его сердце это желание. Уверен, она услышит тебя, проговорил Кантидиан. Маленький магот, с которым играл Аврели, вдруг начал резво прыгать, когда мальчик воскликнул: "Апелес, Апелес пришел!" Вошедший молодой командир радостно подхватил на руки своего б р а т и ш к у "Ты так рад меня видеть, маленький воин. Признаю, что я соскучился по тебе. И этот дружок, видимо, тоже?" с улыбкой спросил Апелес, взглянув на шуструю обезьянку. Аврелий засмеялся и, слезая с рук старшего брата, попросил: "Возьми меня с собой в свою конницу. Я бы взял тебя, но боюсь, что тебе тяжело будет весь день провести под солнцем. Ты еще слишком мал, братишка. Нет, я выносливый, я не буду жаловаться, обещаю", лепетал Аврелий. А Пелес вопросительно посмотрел на мать. "Я ничего не имею против, если он будет под твоим присмотром", ответила Августа. На этот счет не волнуйся, Апелес сел на скамью и чуть наклонился вперед, опершись на руки. Только сейчас мать заметила, насколько бледным выглядело его лицо, а особенно выдавался потухший взгляд красивых к о р и х глаз. Не волнуйся, я в порядке, сказал он, увидел в з в о л н о в а н н ы й взгляд матери. О нет, с тобой что-то происходит, Апелес. Нельзя так сильно предаваться отчаянию и печали. ведь ты заболеешь так, ах мама, если бы ты знала, какая тяжесть лежит в моем сердце, и чтобы я ни делал, как бы ни старался, эта боль становится все сильнее. Возможно, потому, что я видел слишком много того, что хотелось бы забыть, однако забыть я не могу. Кантиан д и внимательно смотрел на сына. Да, необходимо приложить все усилия для того, чтобы Апелес забыл о к о р н и л и и забыл о христианах. Он не мог позволить своему сыну своей правой руке погрязнуть в отчаянии. В эту ночь Апелес не спал, да он бы и не смог. Все теперь казалось ему таким бессмысленным. Почувствовав какую-то духоту и тяжесть в своих покоях, молодой командир вышел на свежий воздух, прислонившись к колонне возле террасы. Апелес поднял голову к небу. Снова эта свиста. Он видел ее такой же мерцающей тогда в небольшом окошке темницы, где был Корнилий. Невыносимая грусть окутала его. Друг мой, я не забуду тебя никогда, подумал он. Потом он вспомнил арену и умирающих христиан. Как же тоскливо! А п е л е с о вспомнился услышанный им разговор отца и матери. Они считают, что дочь какого-то сенатора заполнит ту пустоту, которая в его душе. Как нелепо! Молодой центурион даже подумать об этом не желал. Вдруг подул легкий ветерок, который прохладной струей окутал его, а п е л е с прошел немного вглубь и хсада к тому месту, где открывался вид на город Рим, могущественная столица империи. В ночном мраке ее огни так ярко мерцали. Подумав о величии Рима, а п е л е с вдруг осознал, сколько там разврата, пустоты, сколько смерти. Сколько невинной крови! Глядя на мерцание огней, молодой центурион понял, что лишился друга, и те цели, которые когда-то были у него в жизни, уже казались бессмысленными. Он понял, что жизнь его изменится. На следующий день он снова отправился в свою часть. День был жаркий. По распоряжению трибуна одну когорту нужно было распределить за городом. Для а п п и л е с а это б ы л о п р е к р а с н о й возможность ю исполнить просьбу к о р н и л и я ведь он обещал навестить Тимофея и передать письмо друга. Центурион ехал верхом, за ним следовала конница. Маленький Аврелий был очень горд, когда сидел рядом со старшим братом на его белом коне во главе войска. И Апилеса было забавно видеть, как счастлив мальчик, находясь рядом с ним при исполнении приказа. Центурион закончил свои дела уже после полудня, видя, что Аврели нужен отдых и подкрепление, Апилес задержался в части еще на час, чтобы мальчик мог пообедать вместе с воинами. Вскоре сообщив братику о своем намерении навестить друга, Апилес направил своего коня к имению Тимофея. Глава четвертая. Дом Тимофея Луция Маридиана находился почти на самой окраине Рима, с восточной стороны. Архитектура здания, довольно строгая и простая, говорила о скромности жизни его владельцев. Однако большой тенистый сад, окруживший его, таил в себе удивительно приятную и дружественную атмосферу. Тимофей был врачом, имея довольно хорошую медицинскую практику в течение вот уже п я т н а д т и лет. Прадная часть его имения иногда напоминала лазарет, потому как к нему приходили больные со всей округи, ожидая внимания врача. Давайте посмотрим, чем же занят сейчас добродушный медик. Мы найдем его в прохладной комнатке, в которой так много всевозможных микстур и настоек, высушенных трав, корзин с привязочным материалом, медицинских книг. Врач накладывает повязку на локтевой сустав маленькой девочки, у которой он определил вывих. Ну вот, Рената, теперь ты должна поберечь свою руку, иначе долго будет заживать, говорит он малышке, делая очередной закрепляющий т у р Это быстро пройдет, не волнуйтесь, суставы еще молодые. Спасибо вам, Тимофей, отвечает мать девочки. А что насчет компресса? Я бы посоветовал вам сделать согревающий компресс на вот этой настойке. Это хорошо снимает б о л и и припухлость. Делать его лучше на ночь, эффект будет больше. Вот наш врач провожает очередных пациентов своей доброй улыбкой и, проведя крепкой рукой по высокому лбу, вытирает пот. к о р е н а с т й и светловолосый, всегда такой добрый Тимофей не щ а д и т своих сил, только его серые глаза говорят об усталости. Ну что же ты, Евников, ходи! Обращается он к сестре, заглянувшей к нему. О, как ты утомлен, Тимофей! С печалью в голосе говорит ему Евника. Садовник сказал мне, что тебя хочет видеть Центурион а п и л е с Он болен. Нет, у него к тебе послание от одного друга. Постой, постой, ты говоришь а п и л е с Его зовут. Да ведь это от к о р н и л и я Пусть они пригласят его в г о с т е в ы е покои. Вымыв р у к и лицо, Тимофей направился навстречу гостю. Я рад приветствовать тебя, Апелес, дружелюбно сказал врач, пожимая руку Центуриону. Проходи же скорее, ты очень утомлен. Спасибо тебе за гостеприимство. Я вижу, что отвлекаю тебя от твоих посетителей, сказала п е л е с видя то, как люди ожидают внимания врача. Не беспокойся, ответил тот. Моя сестра и слуги пока позаботятся о них. Тимофей и ц у н т у р и о н оказались сейчас в прохладной уютной комнате, из которой открывался красивый вид на живописный сад. Присяд, друг, отдохни немного. Если хочешь, я скажу, что вы принесли что-нибудь перекусить. О нет, перебил его Апелес. С твоего позволения я попросил бы только воды. День сегодня жаркий, а я целый день верхом. Однако я не один. Мой младший брат уговорил меня взять его с собой сегодня. Куда только он уже успел убежать? Молодой командир беспокойно выглянул из окна. Не волнуйся, я уверен, что Евника за ним присмотрит. Она очень любит детей. Это твоя сестра? Да, но иногда мне кажется, что она принимает меня из-за отца. Я ведь вырастил ее. Молодой центурион утолил свою жажду и почувствовал себя намного лучше. Тем более, что атмосфера в доме Тимофея была успокаивающая. Полагаю, ты от к о р н и л и я Апелес кивнул, почувствовал, как тоска по любимому другу снова одолевает его. Ты ведь знаешь, что он был в темнице, начал он. После того, как командиру стало известно, что он христианин, его сильно избили и посадили туда. Его отца убили на его же глазах, а сестру и мать отправили на арену. Я был у него перед тем, как должны были судить его. О, Тимофей! Там было так мрачно, но глаза его светились такой надеждой. Он говорил мне об Иисусе. То, с какой твердостью он верит ему, поразило меня. Я знал, что если Корнили во что-то верит, он будет верен этому до конца, хотя я сам до сих пор не могу понять многого. У меня никогда не было и не будет такого верного и любимого друга, как он. Тимофея с т а про то улыбнулся. Корнили тоже очень любил тебя. Не иногда даже казалось, что все его мысли были связаны с тобой. На лице Эпилеса появилась г р у с т н а я улыбка. Вчера его судили. По законам военного суда его должны были убить. Но легатом легионом был мой отец. Он смягчил наказание. Корнилия приговорили к ссылке на галеры. Он попал на одну из галер во флотилии императора, направляющуюся в Мези. ю Тимофей опустил глаза. Он понимал, что больше не увидит Корнилия. Римские галеры никогда не возвращают узников. Если только Бог не сохранит его. О Боже мой, он верим тебе, ты знаешь, храни его и укрепи его мужественное сердце. Мысленно помолился врач, взглянул на а п п е л е с а он увидел боль в его глазах. Он понял, что ему нелегко было лишиться друга, которого так любил. Но Тимофей почему-то был уверен, что твердости ь с в и д е т е л ь с т в о к о р н и л и я Остались в сердце молодого центуриона, а Пелес тоже заметил в глазах Тимофея глубокую печаль. Он встал и, вынув из запазухи свёрнутый пергамент, протянул его врачу. Корнили просил передать это л а и д е Он сказал, что могу сделать это через тебя. Тимофей взял свиток и кивнул. Спасибо, я знал, что ты это выполнишь. Корнили просил еще передать тебе самое лучшее пожелание и благодарность за то, что ты был так добр к нему. На лице врача при этих словах появилась грустная улыбка. Да благословит его Бог, проговорил он, глаза его заблестели. Я никогда не смогу понять, почему, сказала п е л е с смотря куда-то в сторону. Почему они готовы умереть за это? Тимофей, п о д о й д я положил руку ему на плечо. Он понял, что тот говорит о христианах, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном п р е и с п ы т к е вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое в е ч н о п р о ц и т и р о в а л он стих из послания апостола Павла к о р и н ф я н а м Молодой ц е н д у р и о н резко обернулся и посмотрел прямо в глаза Тимофею со словами. Почему вы так верите в невидимое? Врач призадумался. Он понял, что объяснить это не так просто. Вера – это чувство, которое не нуждается в видении. А п и л е с ты ведь не видишь сейчас свое сердце, но ты веришь, что оно бьется у тебя в груди? Я чувствую, как оно бьется, а это доказывает мне то, что оно есть у меня. А откуда ты знаешь, что именно сердце бьется у тебя? Может, это что-то другое? Апелес улыбнулся. Странно ему было слышать такие доводы от Тимофея. Ты ведь врач, Тимофей. Сам знаешь, что медики изучили человеческое тело и его внутренности, когда вскрывали тела. Они видели это своими глазами. Да, но ведь ты сам этого не видел. Почему ты так веришь медикам, если сам не видел? Я видел много чего своими глазами, глухо произнес Апелес. Во время с р а ж е н и й я видел кровь, изрезанные тела, выпавшие органы, пожалуй, побольше, чем все эти медики. А веришь ли ты, что у тебя есть душа? Конечно. Но ты ведь никогда ее не видел. А Пелес ничего не ответил. Он понимал, что Тимофей прав. Если он и мог доказать, что видел органы тела или что-то внешнее. то существование души и духа в человеческом теле трудно доказать, а п е л е с друг, мы верим многому, что не видим, сказал мягко Тимофей. Если ты п о л у ч и ш ь в сердце настоящую веру Божью, тебе не нужны доказательства. Бог дает нам силу, силу стоять за истину. Разве не прекрасно верить в Божью милость, святость, вечную жизнь? А если все-таки этого нет? Что, если Иисус не воскрес, и вся эта вера основана на выдумке? По-твоему, христиане умирать н и за что? Их вера недоказана, она слишком проста. Может, в этом и ее драгоценность? Как бы спрашивая, ответил врач. Бог в простоте а п е л и с Жаль, что людям хочется всегда видеть что-то великое. Но подумай, если ради упования христианин готов отдать жизнь... Ити на растерзание львам с песней на устах, разве тот покой, что сияет на его лице и радость, не является доказательством того, что есть в его вере что-то непостижимое? Разве это не является тем великим? Тимофей, я вижу, что ты тоже твердо веришь в своего Бога. Я видел много смерти христиан, видел, как они поют и до последнего вздоха верны этой вере. Не знаю, почему. Но я не могу этого забыть. Поэтому-то и хотел узнать, что есть в их вере, что д а е т им силы. Все равно я не могу понять, б о г дает им силу. Тимофей, ну разве это победа? Они ведь умирают. Врач подошел к большому окну и, глядя в небо, сказал: ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. А пелез, если бы даже все это было лишь выдумкой, я предпочел бы верить этому. Лучше прожить свою жизнь, не умереть, веря во что-то прекрасное, что дает надежду, чем жить с пустотой внутри, погрязший в разврате и глупости. Глава пятая. Вечерние лучики нежного солнышка то и дело проглядывали сквозь зеленую листву т у ш и с т ы х кустов тихого сада. Повсюду Были цветы прекрасные живые и из г о р о д и из роз, украшавших небольшие аллейки. Птички приятно чирикали, заливая своими т р е л я м и ароматные клумбы цветений, над которыми жужжали насекомые. Сад Тимофея был прекрасен, и а п и л е с проходя через его тенистые аллейки, невольно з а л ю б о в а л с я им. Он хотел отыскать своего маленького брата, который, вероятно, находился где-то здесь. Прислушиваясь к пению птиц, он так желал забыть хотя бы на мгновение все то, что случилось: заключение его любимого друга, их разговор, приговор к о р н и л и ю и ссылка. Слова Тимофея. Молодой центурион не мог избавиться от грустной тяжести на сердце от всего того, что он видел. а п е л и с прошел немного вглубь сада. Вздохнув, он стал наслаждаться его тишиной и миром. Как вдруг до его слуха дошел нежный тихий голос девушки, Апелес прислушался. Кто-то приятно пел здесь в саду. Молодой центурион тихо приблизился к тому месту, откуда слышал это, выглянув и з з а небольшой арки, вьющихся роз. Он увидел ее. Девушка сидела прямо на мягкой траве среди кустов душистой вербы. е н Солнечные лучи освещали ее каштановые волосы. которые были слегка присобраны и спереди, но свободно спадали на ее плечи. Она была в в н е ш н е голубом платье, которое так хорошо подчеркивало ее небесно-голубые глаза. Выглядела она простой, но черты ее лица были удивительно милые. Девушка пела, и голос ее очень тронул сердце п е л е с а Он, вероятно, никогда не слышал такой простой, но удивительно нежной мелодии. Рядом с ней лежала большая пушистая собака, которую она ласково теребила за ушки, а возле маленького фонтанчика оврели радостно плескался водой, р а с к а н я я воробьев, которые прилетали к этой живописной прохладе. Вслушиваясь в слова, римлянин отчетно вспомнил, как пели христиане, смело выходившие на арену, где погибали с невероятным мужеством. Он не понимал, что за сила двигала ими, когда они жертвовали собой ради веры, не понимал, почему их смерть так влияла на него самого. Почему он не мог забыть это? Может, потому что корнили христианин? И теперь, слушаясь приятное пение этой м е л о д е в у ш к и Апелес понял, что она тоже христианка. Сердце его слегка сжалось от мысли о том, что быть может однажды и ей суждено погибнуть там на арене за свою веру. Нет, пусть этого не случится. Молодой центурион с нежностью смотрел на эту милую девушку, осознавая, что не сможет забыть ее простой облик. Она не замечала его, да он и не хотел этого, предпочитая наблюдать за ней изавьющихся из з на арке роз. Вот она перестала петь и заговорила с его маленьким братом. Ты очень красиво поешь, почти так же прекрасно, как моя мама, сказала а в р е л и подбежав к ней. Я уверена, что твоя мама поет намного красивее меня, но я просто очень люблю петь. Евника провела рукой по длинной шерсти своей собачки. А у меня дома есть магот, с гордостью проговорил мальчик, видя, как девушка ласкает животное. Он маленький, но очень умный. Евника улыбнулась ему. Это хорошо, что у тебя есть маленький друг, тем более, что животное много чего понимает. Аврели уселся рядом с Евникой на траву. Ты тоже лечишь людей, как врач Тимофей? Ну, я только немножко помогаю моему брату. Больше всего я люблю маленьких детей. Значит, и меня тоже. Ну а как ты думаешь, маленький Аврели? Засмеялась Евника и потрепала его за густые темные волосы. Однажды я вырасту и буду таким же хорошим воином, как Апелес. Он командует целым войском. С мечтательным блеском в глазах заговорил Аврелий. Зачем же ты хочешь быть военным командиром? Войсками нужно управлять, чтобы они могли завоевывать новые земли, а я буду хорошим командиром. Ах, маленький Аврелий, но ведь тебе тогда придется убивать людей. Почему? с недоумением спросил мальчик. Потому что ты не можешь завоевать, если не прольешь кровь. Все люди хотят быть свободными и жить так, как им нравится. Поэтому они будут сражаться за свою свободу, даже если это будет стоить им жизни. Отвечала ему Евника. н у тогда я буду просто брать их в плен. А если они получат с и л ь н о е р а н е н и е не каждый просто так с д а т ь т с я в плен. Тогда врач Тимофей вылечит их, серьезно сказал Аврелий. Евника рассмеялась. У тебя очень д о б р о е с е р д ц е Аврелий, и я верю, что ты будешь благородным человеком, когда вырастешь. Апелес, все еще наблюдавший за ними, решил наконец выйти из своего убежища. Пушистая собака, лежащая возле емники, тихонько зарычала. Не злись на меня, дружок, сказал молодой центурион. Я лишь хочу забрать своего брата. Она не причинит тебе зла, потому что очень добрая. А рычит она. Чтобы доказать свою верность, ответила евника с улыбкой, поднимая стравы. Апелес почтительно склонил голову и представился. Апелес к а р н е л и Альбин Аспер. Евника, застенчиво ответила девушка. Она очень красиво поет, сказала Врели. К тому же она мой друг. Апелес улыбнулся, проговорил: Я рад, что это так. Благодарю за твою доброту к моему брату. Снова сказал он евнике. О, я была очень рада провести с ним время. Нам пора домой, Аврелий. Почему так скоро? Отец с мамой будут волноваться за тебя, ты же знаешь. Мальчик, подойдя к девушке, сказал: "Я очень хочу, чтобы ты пришла в наш дом. Тебе бы очень понравилось там. Надо прощаться, но я тебя не забуду. Спасибо, мой маленький друг, я тоже тебя не забуду." Евника крепко обняла и снова потеребила густые волосы. Если бы ты подружилась с Апелесом, ты бы его полюбила, потому что я тоже его очень люблю. Искренне и чуть шепотом проговорил мальчик. Евника только внимательно посмотрела на центуриона, который едва заметно нахмурился, р а с с л ы ш а в слова своего брата. Ну ладно, тебе, братишка, нам пора. Попрощавшись, Апелес взял на руки а в р е л и я и они покинули прекрасный сад. Вечером, отдыхая после нелегкого дня, Тимофей и Евника разговаривали, сидя на уютной верандочке. Этот центурион, Евника, рассказал мне, что вчера к о р н и л и я осудили и сослали на галеры на один из военных кораблей, который направился сейчас на войну с даками. Как это неприскорбно! Но здесь мы больше не увидим нашего друга. Евника не смогла произнести ни слова. Она знала о заключении к о р н и л и я Знала о том, что его могли казнить, но римские галеры – это было, пожалуй, еще хуже. Тимофей взял ее руку в свою. Мы будем молиться за него, Евника, ободряюще сказал он сестре. Я верю, Бог его не оставит. Да, ты прав, Тимофей. к о р н и л и настоящий крестьянин. Да хранит его Бог. Затем она с грустью посмотрела куда-то вдаль. А Пелес передал от него письмо. Ты сможешь отнести его л о е н е тут же спросил ее брат. Да, да, конечно, проговорила Евника. Я пойду к ней завтра же утром. А, х бедная Лоида! Девушка на минуту представила, что почувствует Лоида, когда узнает о ссылке к о р н и л и я Они ведь так любили друг друга. Боже, утешь ее сердце, мысленно проговорила она. О, Тимофей, сколько наших братьев и сестер уже доказали свою верность Господу своей смертью, сказала Евника. Глядя прямо в глаза брату. Может, однажды и мы должны будем запечатлеть наше свидетельство своей кровью. И я не перестаю молиться о том, чтобы Бог укрепил мою веру. Я хочу умереть так же верно, как все они. Тимофей ласково обнял свою младшую сестренку и улыбнулся. Бог поможет нам, моя милая. Евника склонила свою голову на плечо брата. Сейчас он хранит нас. Быть может, потому, что мы должны еще свидетельствовать кому-то о нем. Все в его руках. Затем Тимофей подумал о молодом Центурионе. Знаешь, Апеллес очень любил Корнилия. Они были как братья. Когда Корнилий еще служил в легионе, они вместе с р а ж а л и защищая друг друга. Когда он стал мне рассказывать о приговоре Корнилию, я увидел боль его глаза. х Апеллес... Очень любит к о р н и л и Я верю, что к о р н и л и рассказал ему об Иисусе. Быть может, пример его твердой веры о б р а т и т г о с п о д у сердце этого смелого центуриона. Он очень верный друг, если до конца был с к о р н и л и е м сказала Евника. Я верю, Бог п о ч т и т его благородное сердце, а его маленький братик очень искренний. Мы с ним подружились, пока были в саду. Аврелий так хотел, чтобы я пришла к нему домой. Забавный, правда? Тимофей улыбнулся, кивнул сестренке. Давай будем молиться о них, ведь я верю, что Господь хочет, чтобы они тоже узнали Его. Они еще некоторое время беседовали в приятной атмосфере вечера. Брат и сестра очень любили друг друга. Тимофей вырастил свою сестренку как родную дочь, потому как родители не стало очень рано. Бог хранил и благословлял их дом. Они старались проявлять всю свою любовь к больным и бедным людям, тем самым давая им свидетельство о благодати Иисуса. И, конечно же, это свидетельство не прошло ударом, оставляя теплоту и светлую память в сердцах тех, кто знал эту семью. Глава 6. Утро было прекрасным. Евника проснулась пораньше и помолилась в саду. Затем она быстро привела себя в порядок, аккуратно собрав свои густые волосы сзади, взяла корзинку и письмо и отправилась в город. По пути она хотела зайти к их старому другу лавочнику Филиппу, чтобы купить немного фруктов брату. Тимофей очень устал в а и Евника беспокоилась о нем. Проходя через небольшие улочки, она с улыбкой поприветствовала людей, которые знали брата и ее. А вот и знакомая лавка. Девушка тихонько зашла в нее. А, Евника, ну здравствуй! Раздался хрипловатый возглас лавочника. Что-то ты давно не навещаешь старого друга, а? Работы было много, дедушка Филип. У Тимофея сейчас много больных. Чудно как! Усмехнулся старик, покрутив свой черный ус. Время жара стоит, а люди все болеют. Так ведь не от простуды, да они страдают. Любой недуг у г н е т а е т человека. У кого суставы болят, у кого спина, а кто-то отравился съев не свежей пищи. Ведь на рынке у вас в такую жару не мудрено продуктам пропадать. Ты вот дядюшка, ничем не болеешь, да я и рада. Не то пришлось бы и тебя выхаживать. Да, Милочка, п р а в д а ты говоришь, вздохнул ответил Филипп. Император вот уже как пятый день в море. плывет себе на войну, а д и т я его за не могло уже второй день, как от лихорадки страдает. Да неужели? От чего же э т о дядюшка? Кто знает, Евника, д о м и ц и я императрица-то наша, всех врачей к нему зовет, но трудно определить, что за недуг сразил мальчика. Плохо дело, ответила Евника. А мы не слыхали об этом. Вскоре весь Рим об этом узнает, а императору как сообщишь? Компанию свою он уже не отменит. Да худо дело будет, если он вернется с победы, а сына уже не увидит. Да что ты, дядюшка Филипп, быть может, он вы старовет, у него организм молодой и силы свежие. Тимофей говорит, что детям гораздо легче переносить болезни. Будем верить, что поправится будущий наследник империи. Верить можно, но чует мое сердце не к добру эта болезнь. Старый лавочник покачал головой. А ты ко мне никак за фруктами пришла, девушка заулыбалась. Ты как всегда угадал. Затем она внимательно о глядела прилавок. Пожалуй, я возьму вот этих спелых яблок, немного апельсинов, винограда и персиков, а еще гранатов вот мне дай, только спелых. С улыбкой сказала она. Тебе, м и л о ч к а все самое лучшее дам. Филипп стал выбирать самые хорошие фрукты. Давай к а свою корзину. Э, да у тебя тут письмо. Ах да, я и забыла, что положила его туда. Евника быстро вынула свернутый пергамент. Лавочник мигом наполнил ее корзинку свежими фруктами и взял деньги.